Глава тринадцатая. Что из себя представляет битва против демонов? Тварей, что обладают практически абсолютным иммунитетом к любой магии и с удовольствием поглощают любое направленное на них заклинание? В самом начале своей карьеры уничтожителя демонов мне казалось, что важно сформировать правильную конструкцию, запустить ее в противника и наслаждаться результатом. Ведь именно так мне удалось уничтожить тварь, что меня поглотила путем активации заклинания против малых демонов. Вот только реальность оказалась куда как забавнее. Для того, чтобы тварь Башорга разорвала, заклинание должно активироваться внутри его тела. Магов, что добровольно отдадут себя на растерзание твари, против которой не помогает двуслойная защита, нет. Это мне несказанно повезло, что острые клыки демона не успели сомкнуться, и моя сущность не покинула бренное тело. Уже потом, стоя рядом с великим архимагом Ранут-Высой, я понял правила борьбы с этими монстрами. Созданная конструкция самостоятельно занималась проникновением в тело демона, где благополучно детонировала, разрывая тварь Башорга на мелкие кусочки. Благодаря защитной структуре, занимающей большую часть конструкции, заклинание не поглощалось демоном, но и держалось на его теле на честном слове. Твари достаточно было смахнуть прилившую магию лапой, чтобы та отлетела и бессильно растворилась в пространстве. Истинные мастера, которым причислял себе и я, умудрялись активировать магию прямо возле рта демонов, что позволяло заклинанию практически мгновенно проникать внутрь тела и приступать к разрушениям. Для этого приходилось жертвовать расстоянием, с которого активировалась способность. Поэтому так важно было сохранять строй. Даже если демон сумеет избежать атаки, находящийся рядом маг сумеет подстраховать. Так, во всяком случае, действовали вальги. Причем довольно успешно. Подстраховки у меня не было. Однако и тварей всего три штуки. По сравнению с тем безумием, что вылетало из гнезда, так мелкая неприятность. Летающее кресло двинулось навстречу жующим монстрам Странно, что красный туман молчал Его не заинтересовали ни демоны, ни тот странный мужчина на площади Лишь в одном случае мой работодатель позволял себе такое спокойствие, когда он уже выдал задание Видимо, это и есть та самая группа, которую я обещал уничтожить Очень хорошо, не придется за ними бегать по всей провинции Меня заметили Демоны издали рых, похожий на радостный вопль, и ринулись ко мне. На мгновение я опешил — монстры летали. И оба мелких и средняя тварь благополучно взмыли в воздух, решив устроить первый в этом мире воздушный бой. Вцепившись в рычаги, я подал их вперед, ринувшись навстречу противнику. И лишь в самый последний момент дернулся в сторону. Там, где я находился мгновением ранее, вырос зеленый шар демонического огня. По спине пробежал табун мурашек. Я понял, с кем имею дело. Демоны, кроме разделения на типы «малый», «средний», «старший», «повелитель гнезда», кто-то, кто координирует деятельность на планете и, собственно, глава всего этого безобразия Башорг, разделялись еще и на классы. Самым распространенным были простые бойцы, как тот демон, что первым явился в Фасорг. Атака ближнего боя, мощь и сила, никакого интеллекта. Убивать таких проще простого. Следующий класс уже считался гораздо мощнее командиры. Эти умели летать, стрелять опасные субстанции, способные прожечь любую защиту, а также обладали достаточно неплохим интеллектом. Существовал еще и третий класс – Маки, но с ними мне встречаться не приходилось. Самые опасные твари, каких только можно придумать. Мало того, что способны поглощать души, так еще и делают это на расстоянии. Учитывая, что вся явившаяся в город Тройка жевала тела бедных граждан, к магам они не относились. Но ты, командира, это сильно. Откуда здесь такие силы? Надежда на легкую победу ушла в подполье и смотрела оттуда с опаской. Мне приходилось постоянно лавировать, уходя от выстрелов, без возможности приблизиться для собственной атаки. Я, конечно, мог активировать конструкцию за 50 метров, Но гарантировать, что она попадет четко в морду твари, нет. Мне требовалось 10, максимум 15 метров, что в свете текущих событий являлось чем-то невозможным. Меня подстрелят раньше, чем я подлечу. Кстати, я же летаю. Почему я об этом позабыл? Рычаги на себя, взлет резко вверх, зависнуть на пару секунд, вынуждая демонов выстрелить и резко упасть вниз. Такую тактику я видел у охотничьих птиц, разве что они не ждали, когда мышки в них выстрелят. Я набрал такую дикую скорость, что самому стало страшно. Вдруг не вывезу. Вцепившись в управление, я молнией пронесся мимо демонов. В последнюю секунду успев лепить малой твари с копированным заклинанием. Кресло выровнялось, когда до земли оставались считанные метры. Резко взяв вправо я пропустил мимо очередной плевок и развернулся. Заклинание не подействовало. Я промахнулся и попал в корпус. Демон сразу показал, что обладает разумом. Когтистая лапа проехала по телу, скидывая с себя магическую конструкцию. Плохо, но поправимо. Активация копирования занимала всего пять секунд, так что я потянул рычаги на себя, готовясь ко второму заходу. Ситуация повторилась с точностью до движения, едва я завис, как в меня плюнули. Все же недостаточно командира прокачали себе мозги. На этот раз я решил не бросаться вниз так резко, из-за чего подверг себя риску. Средняя тварь просчитала траекторию моего падения и плюнула в воздух, желая подбить меня на подлете. Вот только к чему-то подобному я оказался готов. Поравнявшись с демонами, я потянул рычаги на себя до упора, и едва не расплющившись на сиденье. Не помогла даже двуслойная броня. Однако именно это позволило мне приблизиться к одной из малых тварей достаточно близко, чтобы увидеть открытую пасть с кучей острых зубов. Лапы демона начали подниматься, чтобы отправить в меня зеленый сгусток пламени, но монстр опоздал буквально на мгновение. Конструкция моего заклинания легла в тонкую щелку, что именовалось ртом. Незваный гость фасорга не успел захлопнуть пасть, за что и поплатился. Рвануло так, что у соседних зданий выбило все окна. «Минус один». Не давая никому времени на передышку, я заложил новый круг, активируя теперь уже заклинание против среднего демона. Мелкий подождет, он не такой опасный. По мне продолжили стрелять, как ни в чем не бывало. Подумаешь, потеряли одного из бойцов. Тот же красный ассасин умудрился убить двух мелких, прежде чем его прикончили. Сейчас, увидев паучью силу демонов, я понял, перерожденный, как его назвал медведь, был действительно сильным существом. Мне и тени, ой, Айрин, невероятно повезло, что прислужник зверя отвлекся на вечных врагов. Слаженный выстрел зеленых шаров едва не оборвал мой полет. Пришлось улететь на огромной скорости у самой земли. Не могу сказать, что я считал себя великим водителем летающих машин. Любое неловкое движение могло привести к краху. Однако об этом я не думал. Прямо передо мной пролетал средний демон. Резко взяв вверх, я проскользнул от него в десятки метров, успев заметить долинный огненный меч. В рукопашную с этой тварью лучше не вступать. Заклинание полетело твари в морду, но она оказалась к этому готова. Закрывшись лапой, демон заблокировал мой удар и тут же нанес свой. Огромный меч просвестил с невозможной скоростью, обрушившись на летающую машину. Раздался такой звон, что я на несколько мгновений потерялся. Скорее на рефлексах, чем осознанно я повел машину в вбок, уходя от следующего удара. Защита, установленная на моем устройстве, справилась. Несмотря на демоническое происхождение, металл и огонь являлись привычными для нашего мира сущностями. И установленная на корпус машины двуслойная броня погасила удар. Временное оглушение прошло, и я повернул обратный вверх. Решил проделать уже опробованную тактику. Цель менять не стал. Средний меня более чем устраивал. То, что мелкий продолжал отправлять в меня зеленые сгустки демонического пламени, уже особо не волновало. Средний вновь проявил разум. Он понял, что я собираюсь сделать, и закрылся. Причем не только пасть захлопнул, но и двумя лапами прикрыл ее, чтобы гарантированно избежать проблем. Грузная туша висела в воздухе и казалась такой беззащитной, что я не смог устоять против атаки». Смысла стрелять в рот не было, но мне этого и не требовалось. Как и говорил Архимаг Ранутвис, не ртом единым хороши демоны. отверстие у них хватит для самого взыскательного охотника. Ринувшись коршуном вниз, я пролетел неподалеку от башки твари, влепив заклинание в ближайшее камнеухо. Демон слишком поздно понял, что я сделал, и заревел от боли. Моя конструкция проникла не очень глубоко, зато взрыв сумел натворить дел. Часть морды твари превратилась в приятную глазу рытвину. Вильнув, я пролетел мимо мелкого демона, отсчитывая секунды. Одна, две, пять. Пока средняя тварь орала и пыталась приложить оторванные куски обратно, второй демон замешкался, прекратив стрельбу. За что и поплатился практически сразу. Едва копирование стало доступно, я подлетел вплотную к противнику и вбил ему в открытую пасть заклинания. Что, думал, я позабыл о том, что ты существуешь, наивный маленький демон?» Второй взрыв уничтожил остатки стекол окрестных домов. На всякий случай, несколько раз вильнув из стороны в сторону, сбивая оставшийся в живых твари прицел, и отлетел чуть поодаль, развернулся, готовясь к очередной атаке, и опешил. Средний демон убегал. Позабыв о том, что нужно набивать брюхо, сражаться и доказывать свою силу, тварь шустро драпала городской стене. «Куда?» — закричал я, рянувшись в погоню. Однако сразу столкнулся с проблемой. Средний демон набрал непозволительно большую скорость для своих размеров. Мало того, чтобы стать легче, он даже скинул огромный пламенный меч по рукоять, вошедшей в землю. Я выжимал из летающей машины все, но спустя десять минут погони стало ясно — цель от меня ушла. Средний демон скрылся за горизонтом. Тут же о себе напомнил «Красный туман». «Ты должен отправиться за ним. Демона нужно уничтожить». «Сам же видишь, я не могу его догнать. Куда лететь?» «Этот демон не проходил через врата гоблинов. Значит, в нашем мире появились еще одни врата, и их нужно найти. Немедленно, пока через них не пролезло что-то огромное. Ты должен отправиться за демоном». «Это тебе нужно, не мне». Ты сам выдал мне полгода на то, чтобы покончить с этой тварью. Я, между прочим, практически выполнил твое поручение. Двое мелких уже уничтожены. Не удержался я. После недолгой паузы мой работодатель спросил. Судя по твоему поведению, тебе опять что-то нужно. Что? Ты помог освободить тень от влияния мифрила. Я хочу понимать принцип очистки, чтобы самостоятельно очищать ангелов. «Сейчас эти люди являются рабами зверя, но я собираюсь вернуть их под твое управление. Заметь, я прошу нечто, что важно тебе, а не мне. Чем меньше в мире твари зверя, тем более стабильным он является». Очистка подразумевает превращение в вититера. Не все тотемы готовы платить высокую цену за такой процесс. «Я не планирую очищать всех направо-налево. Это будет дополнительным бонусом за хорошее поведение». «Что касается духов-хранителей... Гадюка, ты же наверняка меня слышишь. Готова ли ты принять превращение Ланда Слика в Витязя?» Ответ, как я и полагал, пришел от Красного Тумана. Не станет Гадюка общаться с тем, кто не принадлежит ее клану. Но игнорировать мое предложение не смогла, передав сообщение через моего работодателя. «Тотем готов заплатить требуемую цену. Я обучу тебя заклинанию, предназначенному для Ланда Слика. «Только для него...» «Все, забыли мою просьбу. Мне не нужна конструкция под конкретного человека. Мне необходимо универсальное средство. Это достойная цена для поиска новых врат демонов. Любое другое предложение меня не устраивает». «Ты не готов к самостоятельной разработке. Это магии и порядка «Так обучи меня», — не сдавался я. «Глупо тратить ресурсы на то, чтобы обучать героя. Через десять месяцев ты лишишься магии и будешь выполнять мои приказы беспрекословно». «Сейчас же тебе даруются право очистить Ландослик от влияния мифрила. Все остальное тебе недоступно». Пространство поплыло, обретя очертания мира изнанки. «Лиара!» – прокричал я, так как девушки здесь по какой-то причине не было. «Неужели мой работодатель настолько обиделся, что спрятал от меня девушку? Вот же вредное создание!» Появилась сложная структура, и мне пришлось больно удариться ногой о ствол дерева. Обязательств на очистку четвертого наследника я не получал, что позволит мне основательно с ним поторговаться. Просто так превращать его в витязи никто не собирается. Пусть раскошелится, у моего клана как раз напряг с кредитами. Средний демон удирал по прямой, стараясь поскорее вернуться вместо своей силы. Запомнив направление, я отправился обратно в Фасорг. Битва с демонами не заканчивается их уничтожением. Требуется чистка. «Поздравляю с успешной сдачей экзаменов, достопочтенный Шармор!» Преподаватель, годящийся мне в деды, причем в десятом поколении, склонил голову, признавая мои заслуги. «Благодарю, наставник!» «Я не кривил душой, называя так почтенного Вальга. Он действительно дал мне все. То, что другие маги проходят за год, мне пришлось изучить за месяц. И сегодня состоялись мои первые переводные испытания между курсами. Ничего сложного в них не было». «Требовалось продемонстрировать все конструкции, что студенты изучали в первый год. Вот только для ученика архимага требовалось большее. Я должен не только воспроизвести конструкции, но и связать их в единое целое, сформировав единое заклинание. В нашем случае усиление, наделяющее предметы крепостью камня». Довольно популярное заклинание среди мастеров, что делало выпускников первого курса желанными в любой лавке, где за незначительную плату они укрепляли изделия. Не стал выделяться и я. Сформировав усиление, я наложил его на свою парту и получил заветный перевод на второй курс. Твой учебник Наставник передал мне потрепанную книжку, явно видавшую лучшие времена Я поразился ветхости, но стоило посмотреть на учебник через призму магии, все вопросы ушли Книга была усилена Название интриговало «Структурирование энергии» На втором курсе такого точно нет «Это из расширенного курса», — пояснил наставник «Великий Архимак Ранут-Выс приказал дать тебе не самое легкое, но довольно качественное образование. Обычно этот курс преподается тем, кто уже закончил две академии». «Завороженный, я открыл книгу и углубился в чтение. Хвост начал подергиваться от возбуждения. То, что здесь описывалось, кардинально меняло саму суть моего представления о магии. Конструкции, которыми мы оперировали, могли воплощаться в реальном мире». «Не в виде каких-то заклинаний, а в виде плотных твердых предметов». Перевернув страницу, я уставился на самую замысловатую картинку, которую только видел. Наметанный взгляд тут же нашел десяток уже знакомых мне базовых блоков, но они переплетались так, как нас не учили. «Этим ты будешь заниматься ближайший месяц», — обрадовал меня наставник. «В качестве экзамена ты должен будешь создать амулет под зарядку. Приступаем!» Я держал в руках два огромных кристалла, каждый из которых дарует по тысяче единиц внутреннего источника. И с трудом удерживал себя от того, чтобы их сжать и в одиночку насладиться результатом. Нет, есть Хаат, Баркс, Арин, Эльрин, отец в конце концов. Одно из самых больших ограничений Витязи заключается в том, что его резерв конечен. Если я отдам им эти кристаллы, двое из родичей станут практически непобедимы. «Правда, если не станут воевать с магами, потому что... маги!» Закончив с очищением, я закинул три огромных черных шара. Демонический меч тоже пришлось утилизировать на свою машину и помчался на площадь. Запросто могло статься, что Арин нарвалась на одного из прислужников Башорга и погибла. Однако моим опасениям не суждено было сбыться. Возле дворца стояла небольшая группа людей и что-то обсуждала. Хат, Баркс, Фара, Ингар и, что меня больше всего радовало, Арин. На земле перед ними лежало связанное тело, накрытое плащом с головой. Когда я подлетел ближе, стало ясно. Тот самый одаренный, что спрятался в тени и уложил двух гвардейцев Ландослика. Без силовых камней и с опустошенным источником. Арин постаралась на славу. «Догнал?» спросил отец как только я приземлился рядом с ним ушел слишком быстро летает зараза нужно вносить изменения в машину на этой догнать не получится хат эти шары нужно спрятать куда-нибудь поглубже сейчас они безопасны но какой-нибудь гад может найти способ как их вскрыть и вся земля в радиусе нескольких километров станет непригодной к жизни кто это это арин носком ноги откинула плащ как думаешь кто это даю тебе три попытки «Истинный слуга зверя, убей его, я зачту тебе еще одно задание!» Я едва с кресла не свалился, когда красный туман начал орать мне в ухо. «Вот значит, как ты действуешь. Только когда кто-то, работающий на тебя, приближается достаточно близко к противникам, оказывается, красный туман, управляющий тотемами, не такой всемогущий на самом деле, что порождало кучу никому не нужных вопросов. На земле лежал гоблин». Немощный представитель западных племен, а чахлый и хилый, что характерно для южных или северных нелюдей. Учитывая представление, устроенное моим работодателем, это один из десяти гоблинов, откармливающих в нашей провинции драконоидов. Но откуда он фасорги Этот вопрос я задал уже вслух. Ха, ты не поверишь, усмехнулся Хат. Мы тут с ним довольно приятно побеседовали и многое узнали. Оказывается, у нас под самым носом выращивают чудище «Быть такого не может. Я облетел весь город вдоль и поперек, ничего такого не обнаружил. Я даже ходил по нему без защиты. И все же твари у нас обосновались. Фара, расскажи». «Да, конечно». Женщина все еще смущалась, когда с ней общались лидеры других кланов, но, несмотря на состояние, довольно четко изложила общую картину. Оказалось, что во время строительства водопровода и колодцев был вырыт еще один проход. Тогдашним хозяевам города казалось, что здесь находятся залежи силовых камней. Ошибку поняли не сразу, успев ломиться под землю метров на сто. Шахту запечатали, забросили и забыли. Но, как оказалось, кое-кто о ней помнил и слил информацию гоблинам, что начали выращивать своих тварей еще три месяца назад. «Это еще не все новости», — заметил Хат. «Драконоид уже месяц как полностью готов». Его морят голодом, чтобы он набросился на людей, когда получит свободу. Однако этот нелюдь явился к нам именно сейчас, несмотря на риск быть обнаруженным не для того, чтобы порадоваться за свое творение. Все дело в демонах. Они разрушили уже три кладки, уничтожили и стерли в порошок два поместья и одну подземную пещеру, где выращивали драконоидов. Затем явились к нам. Твари целенаправленно вырезают друг друга. Для них люди – мелкие букашки под ногами. На нас даже внимания никто не обращает. «Если бы ты не вмешался, демоны сделали бы свое дело и ушли во свои искать последнюю тварь. Забавно, да? Ой, возишься с ними, жилы рвешь, а потом прилетает боевая тройка тварей и выясняется, что никому твои усилия даром не сдались». Ой, «Где вход в шахту?» — спросил я, тяжело вздохнув. «Нужно убить драконоида. И еще вопрос. Вам этот гоблин еще нужен? Меня настойчиво просят его прикончить». «Учитель, у нас проблемы. Мелкие демоны уничтожены. Средний тяжело ранен и утратил разум. Он больше не отвечает на приказы». «Ты выполнил задание». Старый маг сохранил спокойствие. «Драконоиды мертвы. Мы обнаружили четыре логова. Три из них уничтожены. Четвертая точка находилась в Фасорге. Демоны сунулись туда и потерпели поражение». «Как? По моей информации, остатки гоблинов уже вернулись на родину. Откуда в Фасорге армия нелюдей?» «Их уничтожил Лекондо, учитель, с помощью магии!» «Невозможно!» Шармир вклинился в разговор. «Демоны невосприимчивы к магии!» «И в то же время это так!» Дэвид твердо стоял на своей версии. «Странное заклинание. Я такого не видел. Не понимаю принципа его действия. И это еще не все. Лекондо летает!» «Как я и указывал в своем отчете господин!» Рикон все еще находился в немилости и не имел права называть мага наставником. Клан Бурых Медведей обладает несколькими летающими машинами. Это значительно повлияет на баланс сил. Из Алого Банта уже вышли несколько крупных промышленников и направили послов в Фасорг. Император издал указ о помиловании Олегандо. Клан Кабана получил эксклюзивное право на торговлю летающими машинами. «Рикон, достань мне летающую машину». «Хочу разобраться в принципе, по которому она работает». «Шармир, организуй армию. Пора превратить провинцию Листар в пустыню. Я хочу, чтобы вы прошлись по ней и уничтожили каждого». «Настало время продемонстрировать этому миру силу. Рикон, ты должен решить этот вопрос с Императором». «Учитель, это невозможно!» Шармир побледнел от осознания того, кому противоречит, но уверенно продолжил. «Войска нашей империи стягиваются на границу с гоблинами. После возвращения с толпа не люди получили значительное усиление. У них появились амулеты абсолютной защиты, ружья с огненными шарами. Мы проиграли несколько важных битв, потеряли несколько знаковых участков. Мне пришлось лично отправиться на фронт, чтобы разобраться с ситуацией. Это действительно нечто новое. Мы с таким еще не сталкивались. Мне с трудом удалось уничтожить одного гоблина. Нужно время, чтобы понять принцип работы их защиты». «Рикон, Северная Империя не станет атаковать Листар, господин. Не сейчас, когда все заинтересованы в летающих машинах. Подготовлен тайный договор с кланом Кабана, отменяющий практически все ограничения на торговлю и сотрудничество. Точного текста у меня нет, но, по слухам, все наши достижения сводятся на нет. Все очень плохо. Дэвид, слоны на это не пойдут, учитель. Они стараются получить независимость». Кроме того, они тоже заинтересованы в летающих машинах и не станут портить отношения с тем, кто их производит. Речь идет о Леге Андо, наставник. «Меня начинает утомлять этот человек», — произнес старый маг. «Слишком часто я стал слышать его имя. Дэвид, ты ближе всех к Фасоргу. Через неделю, когда мы встретимся вновь, я хочу услышать новость о том, что Лег Андо прекратил свое существование». Займись этим лично и с самым высоким приоритетом.